Глава 35. Заговор. Каково было бы удивление сестер, если бы они могли проникнуть взором за ограду парка и заглянуть на лесистые склоны, мили за две к северо-западу от Беллстрада. По проселочным дорогам и тропинкам, соединяющим города Эксбридж и Биконсфилд с близлежащими поселениями Пулмер, Сток, Эджерли и двумя челфонтами, они увидели бы не двух путников, а по меньшей мере двадцать. Они ехали вёрхом и большей частью по одиночке. Лишь изредка можно было увидеть группы по 2-3 человека. Все эти путники ехали по разным дорогам и казалось бы в разные стороны. Но все они, по-видимому, держали путь в одно место, и по мере того, как они приближались к цели своего путешествия, можно было безошибочно сказать, что это место старый дом в каменной балке. Один за другим путники въезжали в ворота и приблизившись к дому, Множество слезали с коней и отдавали поводье трём слугам, которым было поручено смотреть за лошадьми. Затем они проходили под аркой высокого портала, где их встречал юный темнокожий слуга, и, не говоря ни слова, провожал по тускло освещённому коридору до дверей большого зала. Одежда и осанка этих молчаливых и угрюмых гостей выдавали людей знатного происхождения, а их запылённые плащи и ботфорты свидетельствовали о том, Что им пришлось проделать немалый путь, чтобы попасть в каменную балку. Странным казалось, что такие знатные каваллеры путешествуют без слуг. Однако люди, исполнявшие обязанности конюхов, не выражали по этому поводу ни малейшего удивления. И молча, приняв из их рук поводья, отводила лошадей в конюшни. Ни один из людей, выполнявших обязанности конюхов, не обладал подобающим образом, и по всему было видно, что они не привычны к этому делу. Двое были в обычной крестьянской одежде, и по некоторым признакам, если приглядеться повнимательнее, у них можно было узнать лесорубов. Это были наши знакомцы Дик Денси и его помощник Уилл Уэлфорд. По внешнему виду третьего трудно было определить род его занятий. Его одежда представляла собой какую-то странную смесь различных частей, которые отнюдь не подходили одна к другой и принадлежали, по-видимому, совсем разным людям. На нём были высокие ботфорты из прекрасной коричневой кожи с красивыми белыми отворотами, вполне достойные красоваться на ногах какого-нибудь изящного кавалера. Плисовые штаны, доходившие до колен, представляли странный контраст с этими великолепными ботфортами. Из-под пояса штанов вылезала сорочка тончайшего полотна, но далеко не безупречной чистоты. Поверх был накинут камзол из грубой шермяги с прорезями на рукавах, подбитый плисом. До завершения ко всему и в полном несоответствии со всей остальной экипировкой. Поверх камзола красовался широкий кружевной воротник, а из рукавов торчали кружевные манжеты, причём и то, и другое имело такой вид, как будто их вытащили из корзины с грязным бельём, не дождавшись стирки и глажения. Прибавьте ещё к этому наряду высокую фетровую шляпу с обтрёпанными полями и поляналой лентой, но без единого пера, и вы получите полное представление о костюме третьего человека. исполнявшего обязанности конюха в доме на каменной балке. Если бы подъезд был освещен, и проезжие могли разглядеть черты этого столь необычно одетого конюха, возможно, многие из них задумались бы прежде, чем решиться отдать на его копечение своего коня. Ибо в высокой статной фигуре, которая различными частями своего одеяния походила то на мужика, то на дворянина, они не применули бы узнать старого знакомца, отнюдь не внушающего доверия, и пользующегося громкой славой росного грабителя Грегори Гарта. Но в темноте Грегори не грозила опасность быть узнанным, и он приспокойно выступал в почтенной роли конюха, не мало не думая о том, что его могут извлечить. К тому времени, как большие часы на Хелфонской церкви отзвонили 12, в ворота старого дома на каменной балке уже въехало по меньшей мере два десятков садников. Но стук подков, доносившийся с дороги, свидетельствовал, что ещё кто-то из запоздавших торопится и шпорит коня. Примерно в это время два всадника, въехавшие вместе в ворота, подъехали к дому. Подобно всем остальным, они сошли с лошадей и отдали поводья двум людям, подошедшим, чтобы принять их. Лошадей повели в конюшни. Но всадники вместо того, чтобы пройти под арку портала, как это делали все, дождались, пока конюхи с их лошадьми исчезли из виду, после чего, переглянувшись с третьим конюхом, который сделал им знак следовать за ним, Пошли сначала вдоль фасада, а затем обогнув дом, подошли к нему с задней стороны. И если бы даже светила луна, трудно было бы узнать, кто были эти приезжие, не пожившие в этом дом с парадного крыльца. Оба они с ног до головы были закутаны в широкие плащи. Но так как ночь была тёплая, нет ли можно было предположить, что они предусмотрительно укрылись от надвигающейся грозы. Зайдя в дом, человек шедший впереди остановился и поглядел через плечо на своих спутников. Яркая вспышка молнии озарила его лицо. Это был лесорук Уилл Уэлфорд. Он был бледен как полотно. Эта мертвенная бледность не обличала ни чистую совесть. А глубоко посаженные водянистые глаза, сверкавшие из-под белых бровей, придавали его безобразным чертам какое-то дьявольское выражение. Молния осветила также лица обоих кавалеров. В одном из них можно было узнать красивое лицо капитана Скерти, которое в этом ослепительном свете казалось таким же неестественно бледным, как и лицо их проводника. Другое, лицо туповатое и румяное, принадлежало Корнету Стапсу. Уэлфорд сделал им знак поторопиться. «Идите скорее, нельзя ни минуты мешкать!» тревожно и опасливо прошептал он. «У этого индейского чучела глаза на затылке, и ежели он вас увидит, Так сейчас же поведёт к остальным. А ведь это вам вряд ли подойдёт. Нет, это нам совсем не подходит, пробормотал Скерти, прибавляя шагу. Наше присутствие там испортит всё дело. Не веди не бойся, приятель. Мы от тебя не отстанем. И они молча зашагали вперёд. Стапс еле-еле поспевал сзади. Так они обошли правое крыло дома, молча, бесшумно, словно шайка грабителей, собирающаяся произвести взлом. Даже если бы кто-нибудь и попался им на пути, вряд ли их можно было бы заметить в этом предгрозовом мраке. Но кругом не было ни души, и никому было увидеть, как они крадучись обогнули дом и проскользнули в маленькую боковую дверь, открывавшуюся в тесный проход. И очутились в нежилой части дома, в маленькой тёмной комнатки с наглухо закрытой и грязной стеклянной дверью, ведущей в большую залу, где собрались гости Генри Голцбера. Позиция лучше не придумаешь. прошептал Стерти. Когда заглянул в стекло, он увидел фигуры людей, расхаживающих в ярко освещённой зале, и услышал неясный гул голосов. Превосходный наблюдательный пост, как раз то, о чём я мечтал. Ну, теперь ступай, приятель, шепнул он на ухо Уэлфорду. Минут через 20 выведи осторожно наших лошадей из конюшни и держи их наготове. Мы вернёмся к парадному крыльцу. Твои достойные собратья ничего не узнают. Они подумают, что мы из этой почтенной компании. А если они что-нибудь заподозрят, так у меня с собой и две металлические штучки, и я при помощи той или другой сумею их успокоить. Вытолкнув своего недавнего проводника в коридор, Скерти тихонько затворила за ним дверь и подвёл Стапса за рошму паутины истекни. Оба, согнувшись, уставились в залу, притаившись, словно два гигантских паука в ожидании добычи. Они стояли, не двигаясь, не решаясь говорить даже шёпотом. Они прекрасно понимали, какой опасности подвергаются, если их застанут здесь за подслушиванием. Осознавали, что они могут поплатиться за это жизнью или по меньшей мере подвергнуться жестокому наказанию на месте, а потом попадут в опалу, либо будут опозорены. То на что они решились не шуточное дело, не детская игра в прятки, но дерзкая и опасная затея. Шпионаж который угрожал не только личной свободе, но и жизни многих людей из самых знатных семей графства. Скерти отлично понимал всё это. И если бы его не толкала бешеная ревность, самая жестокая из страстей, с которой не всегда может совладать человек, он, может быть, и не решился бы поставить себя в такое положение. Его политические убеждения никогда не склонили бы его к такому неосторожному поступку. Как ни был он привержен королю, Он не способен был, из преданности к нему, шпионить за собранием заговорщиками. Его толкнуло на это гораздо более сильное чувство. А в том, что эти люди замышляют заговор, склерти нисколько не сомневался. Решившись на такое опасное дело, он не просто положился на случай. Испусно и стратег, каким он и был в самом деле, он произвел тщательную рекогностировку, прежде чем начать действовать. Его помощник Уэлфорд, погруждаемый в таким же чувством, снабдил его всеми сведениями, которые ему были нужны. Благодаря знакомству со стариком-сторожем, который присматривал за домом до того времени, как его занял Гольцберг, Уэлфорд хорошо знал дом на каменные балки. Ему были известны все входы и выходы, люки и потайные двери, каждый уголок и лесенка от подвала до чердака. Уэлфорд уверил шпиона, что в комнату, куда он тайно провёл Никто никогда не заглядывает в то стеклянную дверь, соединяющую её с большим залом, нельзя открыть ни не взломав. Замок её давно заржавел, и вся она приколочена гвоздями, к стейкам и приколам. Можно было не опасаться, что их увидят, так как все стёкла заросли паутиной. А уж что до того, чтобы их не услышали, так это зависело только от них самих. Всё остальное было не трудно устроить. Толпени знакомых гостей, приехавших ночью, Даже если бы в доме был постоянный штат-слуг, вряд ли можно было отличить приглашенных от непрошенных. Тем более этого можно было не бояться в тех исключительных обстоятельствах, которые хорошо оценили Скерти и его товарищи. Ни Дэнси, ни Гард, по-видимому, не знали в лицо никого из них. И хотя Ореоли также никогда не видел их, Уэлфорд больше опасался чутья индейца, чем наблюдательности своих товарищей. До сих пор, однако, ему удалось их обойти. Скерти начал с того, что осторожно удалил паутины и протер небольшой кусочек стекла, величиной примерно с монеты, через который можно было ясно видеть. Приложив глаз к стеклу, капитан увидел обширное помещение и людей, которые там находились. А слушать ему ничто не мешало. Даже обыкновенный разговор был хорошо слышен через стекло. Если же кто-нибудь говорил громче, чем остальные, то можно было разобрать каждое слово. С первого же момента своих наблюдений Скерти обнаружил, что ему приходится шпионить за весьма изысканным обществом. Среди собравшихся не было ни одного, кто хоть сколько-нибудь походил бы на простого поселянина. Он скоро уловил общий тон разговоров и убедился в правильности своих предположений: это было совещание заговорщиков. Так про себя назвал его капитан-реалист, хотя справедливее было назвать его совещанием патриотов. и, быть может, самых благородных, когда-либо собиравшихся на земле. Трое или четверо из выступавших пользовались, очевидно, большим авторитетом у собравшихся, и когда тот или другой из них брал слово, в зале воцарялось почтительное молчание. Скерти не знал лично ни одного из этих выдающихся людей, но когда с места поднялся высокий человек с благородным лицом, и все сразу умолкли, устремив на него восхищенные взоры, полные беспредельной преданности, Вряд ли презренному королевскому шпиону могло прийти в голову, что он слушает самого бескорыстного патриота, когда-либо жившего в Англии, славного чилтернского героя Джона Гемпдена. Для него также осталось неизвестным, что следующий оратор, человек в зрелых летах, выступавший с большим красноречием, был будущий обвинитель Страффорда, мужественный патриот, который отправил на плаху этого подлого ренегата. Не узнал Скерти и в юном, но серьезном ораторе, горячо защищавшем религию диссидентов, самоотверженного дворянина сэра Генри Вена. Ни того, кто мгновенно находил ответ каждому оппоненту и весело острил по всякому поводу, и у кого под его напускным дендизмом билось сердце, преданное свободе Англии. Сердце Гарри Мартона из Бергса. Скерти из своего укрытия видел всех этих благородных героических людей, но не узнавал их. Они не интересовали его, и он не обращал внимания на то, что они делали или говорили. Его глаза и уши жаждали увидеть и услышать лишь одного человека, который ещё не показывался хозяина дома, того, кто созвал этих гостей. Его одного хотел видеть и слышать Скерти. Хотя королевский шпион уже вполне убедился, что всё происходящее может служить достаточным доказательством вины Голдспера, он всё же хотел услышать хотя бы одно слово которая могла бы наверняка привести его к осуждению. Он не отчаивался. Можно ли было ожидать, что Генри Голдстер не выступит на таком собрании? Хотя все считали его человеком дела, а отнюдь не оратором, многие ждали его выступления, и с таким жадным интересом, который больше свидетельствует об истинном одобрении, чем самые бурные рукоплескания. Будучи хозяином дома, он до сих пор скромно предоставлял слово другим. пока не почувствовал, что пришла и его очередь выступить. Пим в своем выступлении, длившемся более часа, привел к собранию целый список обид, от которых стонал народ. Оно послужило своего рода конспектом для той знаменитой речи, которая впоследствии вошла в обвинительный акт Страффорда. Это выступление усилило решимость собравшихся бороться всеми силами против притеснений и тирании, и многие из присутствующих дворян заявили о своей готовности пойти на какой угодно риск, пожертвовать всем состоянием или даже своей жизнью, но не подчиняться более незаконным вымогательствам короля. Тут встал Гольцпер и выступив вперёд сказал: "Долго ли мы будем говорить загадками? Я скажу прямо. Мне надоело выступать с претензиями и делать вид, будто мы недовольны слугами короля, тогда как нашему настоящему врагу не предъявляется никаких обвинений". Ни Страфорд, ни Лот, ни Финч, угнедатели народа, они лишь орудия в руках тирана. Уничтожьте их, и завтра же на их место найдутся другие, такие же угодливые и бездушные. К чему же тогда все наши протесты и обвинения? Гидродиспотизм можно сокрушить только отрубив ей голову. Ядовитое дерево зла нельзя уничтожить обрубая то там, то здесь одну ветку. Его можно обезвредить только вырвав с корнем. Некоторые из присутствующих здесь джентльменов думают, по-видимому, что если мы окружим короля добрыми советниками, то сможем заставить его править справедливо. Но добрые советники под влиянием развращённого монарха могут очень скоро измениться. И тогда всё, придётся начинать сначала. Посмотрите на Страффорда. Если бы 10 лет назад мы собрались так, как сегодня, Томас Уэнвард был бос бы нами, первым нашим советчиком. Видите, губительное действие королевской милости. И так будет всегда, пока люди, сотворив себе кумира, называют его королём и падая перед ним ниц, поклоняются ему. Что касается меня, я не люблю говорить об именами. Я знаю только одного преступника, заслуживающего наших обвинений. И это не советник, не секретарь, не епископ, но господин всех троих. И я думаю, джентльмены, сейчас вопрос не в том, хороший или плохой король будет править нами, а в том, допустим ли мы, чтобы нами правил король. Правильно, воскликнул Генри Мартон. Его возглас был подхвачен другими молодыми дворянами. По всему залу пронёсся одобрительный гул. Это была неслыханно дерзкая речь, даже на таком тайном собрании. Вопрос с королём или без короля Ид может и возникал уже в некоторых смелых умах, но сейчас он был впервые так откровенно поставлен одними из них. Это был впервые провозглашённый призыв, вызвавший чёрную тень, которая постепенно сгущалась над головой Карла Стюарта до тех пор, пока она не легла на плаху. "Довольно", едва переводя дух, сдавленным голосом прошептал Скерти. "И до того, что мне нужно, довольно". Вы слышали, Стапс? Да, клянусь честью, отозвался Стапс, стараясь говорить так же тихо, как его начальник. Теперь мы можем идти, сказал Скэрти. Нам здесь больше нечего делать и нечего видеть. Мне достаточно того, что я видел. О, стойте. Кто это говорит? Чей это голос? Я уверен, что слышал его раньше. И он снова поспешно приложил глаз к стеклу. Но тут же отпрянув, схватил за руку своего подручного и прошептал: "Как вы думаете, кто это?" "Понятия не имею, капитан." "Так слушайте." И приложив губы к куху карнета, он прошептал раздельно по слогам: "Цэр Мармадиок Уэт." "Что вы говорите?" "Посмотрите сами. Смотрите и слушайте." "Да хорошенько, потому что то, что вы услышите, Может помочь вам завоевать вашу красотку. Как же это так, капитан? Не спрашивайте сейчас, — коротко ответил Скерти и, снова согнувшись, приник к стеклу. Да, в самом деле, это был сэр Мормадю Куэт, выступавший перед собранием. Но так как сей достойный дворянин не был оратором, он изложил свою мысль очень коротко, и к тому времени, когда Скерти и Корнет вернулись к наблюдательному пункту, уже кончил говорить. но и то немногое, что успел услышать шпион, показалось ему достаточным для того гнусного замысла, который уже начал более или менее определенно складываться в его дьявольском мозгу. Несколько слов сэра Мармадюка Уэда, которые достигли слуха с Керти, были явным доказательством его измены королю. Да разве самое его присутствие здесь, подтверждающее те подозрения, которые питал относительно него король, не было достаточной уликой для Звездной палаты? «Ну, теперь пора уходить», — прошептал Скерти и бесшумно скользнул к двери, увлекая за собой своего подручного. «А тише, Корнет!» — заставлял он шепотом Стабса, когда они шли по темному проходу, держась за руки. «Ваши сапоги скрипят, как судно, в качку. Вступайте осторожно. Представьте себе, что у вас под ногами яйца!» Но тут они вышли на воздух и, шепотом поздравляя друг друга, стали осторожно пробираться вдоль стены, Озираясь по сторонам, словно два мошенника, удравшие из тюрьмы. Если только этот малый сумеет вывести наших лошадей, сказал Скэрти. Мы можем поздравить тебя с успешным исходом дела. Скорее. И обогнув угол дома, они всё так же, крадучись, направились к парадному крыльцу. Хотя они уже выбрались из дома, опасность, что их могут обнаружить, ещё не совсем миновала. Небо сейчас было светлее, чем прежде, потому что прошла гроза и тучи рассеялись. Скорее они различили фигуру человека, стоявшего в тени под деревом. Это был Уэлфорд. Увидев их, он тотчас же двинулся им навстречу. "Передного входа сейчас никого нет", прошептал он, подойдя поближе. "Станьте у крыльца, только чтобы не видно было ваших лиц". Я мигом привел лошадей. И с этими словами он ринулся к конюшне и исчез за деревьями. Они подошли к крыльцу и шёпотом, продолжая разговор, стали дожидаться его возвращения. Не прошло и минуты, как им уже подвели лошадей. Одну вел Уэлфорд, другую и Дэнси. Дэнси так был поглощен золотой монетой, блестевшей на его ладони, что и не подумал вглядеться в лицо того, кто ее дал. «Когда-то удача, Уилл», — сказал он, обернувшись к товарищу, когда оба всадника отъехали. «Выходит, служить на конюшне выгоднее, чем махать топором. Коли все будут такие щедрые, как эти, мы с тобой неплохо заработаем за нынешнюю ночь». Уэлфорд молча кивнул и, пожав плечами, злорадно ухмыльнулся. Но так как было темно, ничего не подозревающий лесник не заметил этой ухмылки. Тут к ним подошел Грегори Гарт с большой кружкой Эля, которую он, надо полагать, тайком нацедил в подвале. И разговор прервался. Или, вернее, зашел о чем-то другом под звучный аккомпанемент громко булькающего Эля, которым они тут же стали угощаться.